Глава 42. Яс на полянские грозы отгремели. Затихли трубы необыкновенного триумфального марша, затихло огневое аллегро фуриоза его бурных страстей. Затихли стоны и скорбь реквиема. И снова среди полей и лесов этих Полелись мирные, светлые звуки того анданте, которым некогда началась тут эта необыкновенная жизнь: тишина полей, сосредоточенное молчание бесконечных лесов, плеск Кудеярова ключа и серебряные россыпи звёзд в ночи. Толстой потерпел поражение и как реформатор, и как человек. Все эти прометеи за дерзкие попытки украсть для людей священный огонь с неба распинаются роком на скале великого одиночества. Все они кончают свой тяжелый, хотя и прекрасный, путь земной жутким криком «Отец! Отец! Зачем ты оставил меня?» «Так было и так будет». На его призыв муравейные братья ответили европейской больнией. Потерпел он поражение и как человек за несколько дней до смерти отказавшийся любить тех, кто делал ему зло. Но нам эта катастрофа делает его ещё ближе, ещё роднее, ещё дороже. Человек он был, этот великий, несравненный художник, И ничто человеческое не было ему чуждо. И потерпел он поражение в близких и дальних последователях своих. Они не нашли себе ни блага, ни покоя, которые он вслед за Христом обещал им. Жизнь их была сплошной надрыв и мука. Женщина, деньги, воспитание детей, Сапоги из кожи, всё было для них источником страдания. Они хотели победить в себе страсти человеческие, которые творят жизнь, но это устремление их только увеличило число страстей ещё одной страстью. И, разочаровавшись в своих усилиях, тёмные, сохраним это яркое словечко в память графини, одни за другими слагали оружие. Блестящий аристократ, князь Хилков, в погоне за золотым сном, потерявший семью, состояние, всё, что только потерять можно, в начале европейской катастрофы отказался от непопротивления злу насилием и пошёл на войну офицером. Все видели, что он искал смерти, и он нашёл её. Немецкое поле под Львовом положила конец и жизни, и мечте. Молодой датский казак Картушин, призванный в ряды армии, не нашёл в себе мужества сразу отказаться от участия в бойне и, поглядя на сделку с совестью, устроился где-то санитаром. Но когда он увидел близко, что такое война, выстрелом из револьвера в висок он покончил с собой. Один из самых близких Толстому людей, доктор Душин Маковицкий, Святой Душин, как звал его старик, просидел долгие месяцы в царской тюрьме за протест против войны, а потом, во время революции уже вернулся к себе домой в Словакию и почувствовал себя там среди бурь политических страстей одиноким, больным. Он повесился на чердаке того самого дома, в котором он родился. Один из тёмных, самых тёмных, бездарный биограф Толстого Бирюков примкнул к победителям, большевикам. Чертков долго возился с бумагами Толстого, а теперь, разбитый пролечом, лишившийся языка, погибает в Москве. Его завещание на достояние Толстого было исполнено в точности. Вскоре после смерти Льва Николаевича по России стали было раздаваться робкие голоса, что ясную надо выкупить у наследников и сделать национальным достоянием. Но Совет Министров в 1911 году под влиянием истинно русского Саблера и истинно молдаванина Кассо отклонил это пожелание. Правительство не может прославлять своих врагов. Тогда авторские права Толстого были проданы богатому издателю за 400 тысяч. За эти гроши ясная, кроме усадьбы, была выкуплена у наследников и передана яснополянским крестьянам, среди которых началась бешеная вражда из-за этой земли, а лесопромышленники, вырубив те леса, которые были посажены толстыми, обезобразили всю местность. А потом пришла страшная революция, и все эти чертковские завещания, купчие договоры обратило в дым. В первые дни революции, когда в Ясной жила еще старенькая графиня, Крестьяне не раз пытались разграбить старую усадьбу, и большевики, защищая ясную от русского народа, вынуждены были поставить там караул вооружённых латышей. Тригубов умер от ударов в ссылке. Милый Николаев ушёл от нас среди вихри гражданской войны. Перепищик Толстого еврей Беленький Он был чёрен как таракан, был сослан большевиками в глушь Сибири и умер там. Булгаков с уже белой головой тихонько бедствует в Праге. Князь Николай Леонидович Абаленский, зять Льва Николаевича, женатый на его дочери Марии Львовне, один из милейших, обаятельнейших людей, своей волей передавший свои земли крестьянам ещё при царе, В большой нужде недавно умер в Бельгии в преветившем его католическом монастыре под Брюгге, а его сыновья приняли монашество в том же ордене. Маленький 14-летний правнук Льва великого, кажется, его звали Ваней, был пойман в краже велосипеда, заключён в исправительный дом, и только поднятый мною по этому делу шум заставил родственников добиваться его спасения. А автор этих строк тоже уже с белой головой нашёл своё маленькое Остапова, если бывают Остаповы маленькие, в Бельгии, где среди развалин всей своей жизни в нужде доживает свои уже последние дни. Но, может быть, хуже всех кончила Александра Толстая, та Саша, которую все в Ясной звали Большой Медведицей. Вырвавшись из России, она не нашла ничего лучше, как выступить тут со своими записками о Яснополянской драме, над которыми горевал, почти стонал бедный князь Николай Леонидович незадолго до своей смерти. Ах, какая гадость! Мать мат не пожалела. Но демократические органы наши и Милюковские последние новости, и толстенные современные записки, вместо того, чтобы бросить ей её рукопись в лицо, напомнить, что ведь она пишет о матери и отце, с треском напечатали все эти разоблачения. Это понятно, привлечёт подписчиков, франки. А решётку вокруг могилки Толстого муравейные братия всю исчертили непристойными надписями. Где все эти толстовские общины? Где эти толстовские общества мира, как в Бреславле? Где тот памятник Толстому, который хотел вас двигнуть в Париж? Все утонуло в кровавом потопе, и теперь место паломничества в Европе уже не ясная поляна, а могила неизвестного солдата, в круг которой человечество по-прежнему брецает оружием и готовится к новым катастрофам. Теперь знаем мы, что на зеленой палочке написано совсем не слово «спасение». А наш смертный приговор с одной стороны горе побеждённым, а с другой горе победителям. Он не победил, как не победили до него те имена, которых он набожно собрал в своём круге чтения, и побед таких не будет. Всегда я голова человечества обязывает его к пониманию в жизни в этой яркой и жаркой поэме в этой прекраснейшей поэтической симфонии которую он так любил одинаково нужны как свет так и тени в ней все противоречия примиряются в светлом всеобъемлющем синтезе мне мысль Не книги наши в ней главные. Мы сохнем над бумагой, мы караулим жизнь, а она по-прежнему, не слушая нас, творит своё непонятное дело, и миллионы, миллиарды живых существ, не заботясь ни сколько о её смысле, радостно, с восторгом пьют из её волшебного кубка, наслаждаются ярким солнцем троицы нового дня. вянущей черёмухой светлой думой женской улыбкой и всеми теми сокровищами которыми так обильно осыпан наш короткий земной путь 1927 год конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Николай Савицкий.